Войдя в Париж, я взял извозчика, хотя и не имел возможности расплатиться с ним, я рассчитывал на помощь, о которой шел просить. Я велел вести себя к Люксембургскому саду, откуда послал сказать Тибержу, что жду его. Он явился скорее, чем я мог ожидать. Без всяких околичностей я поведал ему о своей крайней нужде. Он спросил, хватит ли мне тех ста пистолей, что я ему вернул и без единого возражения тотчас же отправился раздобыть их для меня с той открытой и сердечной готовностью, какая свойственна только любви и истинной дружбе. Хотя я немало не сомневался в успехе моей просьбы, я не ожидал, что это обойдется так дешево, то есть без всякого с его стороны выговора за мою нераскаянность. Однако я ошибался, думая, что избавился от его упреков, ибо после того, как он отсчитал мне деньги, и я уже собирался проститься с ним, Он попросил меня пройти с ним по аллее. Я ничего не сказал ему о Манон. Он не знал, что она на свободе, посему его наставления коснулись только безрассудного моего бегства из Сан-Лазара и опасения, как бы вместо того, чтобы воспользоваться уроками благоразумия, преподанными мне там. Я не вступил снова на путь разврата. Он сообщил мне, как, отправившись навестить меня в тюрьме на другой день после моего бегства, Он поражен был выше всякой меры, узнав, каким образом я вышел оттуда. Как он беседовал об этом с настоятелем, как добрый отец все еще не мог оправиться от ужаса, как тем не менее он скрыл великодушно от начальника полиции обстоятельства моего исчезновения и постарался, чтобы смерть привратника не стала известной в городе. И так, по его словам, все складывалось для меня благополучно, но ежели вам не осталось хоть малейшая крупица благоразумия, Я должен воспользоваться счастливым оборотом дела, даруемым мне небом. Я должен прежде всего написать отцу и восстановить доброе с ним отношения И коль я последую хоть раз его советам, он полагает, что мне следует покинуть Париж и возвратиться в мою семью. Я выслушал его речь до конца, многое в ней успокоило меня. Во-первых, я был в восторге, что могу ничего не опасаться со стороны Сан-Лазара. Парижские улицы становились для меня свободной страной. Во-вторых, я радовался, что Тиберж ничего не знает об освобождении Манона и о ее возвращении ко мне. Я заметил даже, что он избегает говорить о ней, явно думая, что она меньше занимает мое сердце, раз я так спокоен в отношении ее. Я решил, если не возвратиться в семью, то во всяком случае написать отцу, как мне советовал Тиберж, и засвидетельствовать ему, что я готов исполнить свой долг и покориться его воле. Я надеялся выпросить у него денег под предлогом занятий в Академии, ибо мне трудно было бы его убедить, что я расположен вернуться в духовное сословие. Да, в сущности, я был совсем не так далек от того, что собирался обещать ему. Напротив, мне даже улыбалось найти себе занятие достойное и разумное, лишь бы оно не препятствовало моей любви. Я рассчитывал жить с моей возлюбленной и в то же время заниматься в Академии. Это было вполне совместимо. Я настолько был успокоен всеми этими мыслями, что обещал Тибержу в тот же день отослать письмо отцу. И, расставшись с ним, я действительно зашел в почтовую контору и написал столь нежное и смиренное письмо, что, перечитывая его, льстил себя надеждой, что хоть немного смягчу родительское сердце.